Глава тринадцатая. Победивший нон-фикшн. Доценту Воздвиженскому поручили прочитать доклад в Институте мировой литературы по анализу книжного рынка. Он подготовился, изучил много данных, а потом пришел в институт и печально говорит «Вот что я открыл. Это я не про Россию, везде так. Мы живем в эпоху победившего нон Топ мировых продаж – это книги, связанные с работой кишечника, легких мозга и так далее. Потом книги «Как похудеть», написанные с юмором. Потом книги «Что худеть не надо», тоже написанные с юмором. Потом книги, связанные со взаимоотношениями с детьми. Почему дети нас не понимают? Как изменить детей? Как заставить ребенка учиться и хоть чего-то хотеть и так далее. Целый блок таких книг. Потом книги о борьбе с депрессией. Потом книги «Как стать большим боссом и заработать миллион». Их тоже очень много. Потом любовные романы. Их примерно 52 вида, но мне не хотелось бы конкретизировать. Потом мистические романы с восточным уклоном, потом романы об экстремальном выживании, потом уже только классика фантастика, Лев Толстой и так далее. Короче, у меня гениальная идея. Я собираюсь написать гипермегамаксибестселлер. Только обещайте, что никто не украдет сюжет. Потребовал Воздвиженский. Ему пообещали. Тогда послушайте. Василиса Петрова, мать-одиночка, испытывает большие проблемы с кишечником. Подсказывал доцент Югов. «И с детьми!» — крикнул с места Щукин. «Да, и с детьми. С горя она решает похудеть. У нее не получается. Она начинает относиться к себе с юмором. У нее опять не получается. Она хочет заработать миллионы и стать большим боссом. У нее получается, но потом ей это надоедает. Это тоже обычная клише. Она влюбляется. Тут выход на читателей любовных романов. Дальше она впадает в депрессию и решает переселиться в тундру, чтобы там экстремально выживать. Но по дороге в поезде знакомится с духовным учителем, с мистическим уклоном, и случайно становится матерью тройняшек. Это приводит ее к перерождению и открытию в себе альтер-эго. Они вместе уезжают на Тебет и питаются там одними грибами. Тоже, кстати, очень перспективная тема с выходом на офисную литературу. Потом у нашей героини рождаются тройняшки. Они все связаны телепатической связью и могут... «Ну, тут уже можно плавно переходить к любимой фантастике и к еще более любимому абсурдному роману». «Стоп, плагиат, тройняшки, это тема мымрина», — завопил с места Щукин. «А ты вообще молчи, мой доклад», — обиделся Воздвиженский. «Вот свой напиши, тогда и критикуй». Книжечка без обложки. Профессор Щукин сказал... У нас на клиросе лежит книжечка без обложки. Судя по всему, обличительные проповеди XIX века в репринте написаны, скорее всего, сельскими батюшками для обличения паствы. Там такая есть очень хорошая. Идет ангел по храму незримо и касается груди прихожан, касается груди благоговейного купца и читает его мысли. «Вот я крупу по шесть пятьдесят продал». Она к среде уже по семь рублей пут торговалась. Я рублей триста потерял. Покачал ангел головой. Дальше идет ангел. А там парень стоит, молодой, дюжей. Все смотрит в ту часть храма, где девушки стоят, и краснеет. Посмотрит, покраснеет и отвернется, и так много раз. Ну, я напрягся. А там такое продолжение. Касается ангел его груди читает. «Дуня очень красивая, работящая, поет хорошо. И ребенка вон чего-то приласкала. На руки взяла. Значит, детей любит. И корову за ней дают. Пойдет ли за меня? Пойдет или не пойдет, как узнать?» Покачал ангел грустной головой и пошел дальше. Конец проповеди. Профессор Щукин вздохнул. «Представляете, как велика была глубина падения сельской паствы в девятнадцатом веке до того, как революция взялась за ее исправление!» Студенты печально вздохнули. Потом аспирантка Лена спросила. «А сколько коровы сейчас стоит, интересно?» «Погуглить можно. Думаю, не особо дорого», — предложил аспирант Костя. «Сто тумблеров!» Щукин сказал Воздвиженскому. «Интересный момент. Человек очень хорошо понимает сложные последовательности. Допустим, есть сто тумблеров. Каждый нужно поставить в правильное положение, и тогда из машинки вылезает сто рублей. Ты не поверишь. Через неделю даже шестилетние дети выставляли бы эти тумблеры правильно, причем сами бы подобрали комбинацию. Без подсказки. Но...» Человек почти никогда не учится на простых ошибках. То есть, если у тебя существует привычка есть окорки с асфальта, ты будешь отучаться от нее 20 лет с кровавым потом. А потом радостно завопишь, я отучился, пойдешь и съешь окурок с асфальта. Терпеливая женщина. Люда, жена преподавателя Пятнашкина с кафедры фольклора, была очень терпеливая женщина. Она тащила на себе двух детей, стирала, мыла, убирала, выносила своего рассеянного мужа, но и у самого терпеливого человека есть свой предел. И вот порой, когда пятнашки скажем, опрокидывал ногой горшок какого-нибудь ребенка или говорил что-нибудь не впопад Люду прорывала. Она хватала вазы, тарелки и начинала швырять их о пол страшное в своем гневе. «Смотреть на тебя противно, горе и моё кричала Люда. «И зачем я за тебя вышла? Проваливай с глаз моих, слышишь? Собирай свои шмотки и проваливай!» Пятнашкин налетел со шкафа чемодан, а рассеявшийся Пятнашкин ползал по полу и собирал свои выброшенные вещи. «Я развожусь с тобой, тюфяк, ты слышишь? Чтоб ноги твои здесь не было!» — кричала Люда. Пятнашкин пытался что-то сказать, но только икал. Он брал свой чемодан, из которого выглядывали прищемленные подтяжки, и плелся к дверям. Вид у Пятнашкина был такой потерянный, беспомощный, что его жене люди становилось его жалко. «Ладно», — говорила она, — «куда ты пойдешь на ночь глядя? Оставайся до завтра. Давай сюда чемодан. Горе-то мое». Пятнашкин оставался, и где-то пять месяцев они жили душа в душу. А потом скандалы снова повторялись, и всегда это было раз в пять месяцев, как по часам. Пятнашкин унывал и жаловался Щукину. «Эх, брат мой пятнашкин, зеленый ты человек. Жена у тебя сокровище Пять месяцев — это очень хорошо. Это уже почти святость», — говорил профессор Щукин. «Как хорошо». «Запомни великую вещь. Чтоб познать ее, я потратил двадцать лет наблюдений. У каждого человека, даже у образца душевного здоровья, всегда есть свой психологический цикл». Точнее, много разных циклов, иногда десятки. У кого-то цикл 5 месяцев, у кого-то 10, у кого-то 2 года, а у кого-то 20 дней и так далее. Иногда цикл зависит от времени года, иногда нет. Бывают суточные циклы, годовые и так далее. Иногда циклы накладываются, и тогда очень сильно штормит. Даже у Пушкина была болдинская осень. Типичный творческий цикл. Но это хороший вариант цикла, а не циклы... Бывают и позитивные, если, например, ребёнок худенький, муж после работы или женщина сбрасывает вес, то у них часто перепад настроения. Это глюкозный цикл, самый простейший. Каждый знает, что с голодным человеком нельзя спорить. Потому всегда полезно иметь при себе шоколадку. Это порой спасает человеку настроение, тебе жизнь. Циклы разные, но они всегда циклы. И они всегда повторяются. «Это же ужас, кошмар, мрак!» — сказал Пятнашкин. «Да какой ужас! Биология! Самое интересное, что очень скоро для всех окружающих это становится игрой. Только сам человек этого не видит. А все видят и сразу понимают всю цепочку действий. Кому часть сахаром, кого обнять, у каждого своя форма выхода из цикла. Ну, того момента, пока у тебя самого не начнется какой-нибудь цикл. И тогда уже другие люди оказывают тебе помощь. Это и есть и любовь, и забота. «Хо! Я себе, между прочим, циклов не позволяю!» — раздраженно сказал Пятнашкин. Чекин прищурился, достал блокнотик, и листал его, пока не остановился на календарике. «Так, Пятнашкин, Пятнашкин, Пятнашкин. Ты у нас кто? Ага, треугольничек со стрелкой. Это так, поверхностно. Итак, Пятнашкин. Требование повысить зарплату каждые шесть месяцев». Желание бросить работу каждые четыре месяца. Мысли уйти от жены каждые десять с половиной месяцев. Уехать в Канаду каждую весну в апреле после двадцатого. К середине мая желание уехать в Канаду ослабевает, но всегда появляется желание заняться спортом. Вот. Каждые восемь месяцев ты покупаешь себе кроссовки, гантели и так далее, а потом о них забываешь месяцев на восемь. Посчитай сам. Пятнашкин схватился за голову. «Какие дела? И я ведь, правда, за тобой не слежу. Просто в глаза бросается». Продолжал Щукин. И вот еще мысль какая. Разводы и ссоры у людей происходят, когда кружки и циклы накладываются. То есть твои десять с половиной месяцев накладываются на пять месяцев жены. И тут же накладываются на какой-нибудь кружок типа повышения зарплаты, канады и бум. «Люди разбегаются. Учитывая же, что люди очень сложные, то таких кружков у всех сотни. А это как мин, так и идешь по минному полю, и все». «А как же духовное?» — уныло спросил доцент Воздвиженский, который все это слышал. «Это все душевное. Гормоны, погода, сезон, уровень солнечного освещения и прочее. Думаю, бесом даже и думать ничего не надо». Просто открыли свои записи, и им сразу видно, когда у кого сорвет крышу. Даже смущать сильно не надо, просто мизинчиком толкни, и все. Никакой лишней работы. А духовное — это то, что как нож прорезает всю вот эту фиганью, прожигает ее насквозь, — сказал Щукин. По коридору бежал профессор Сомов, хохотал, дурными словами ругал декана и зажигалкой поджигал объявления на кафедрах. Щукин ласково поздоровался с ним, в вопросительно заглянул в блокнотик и пошел дальше. Ложное закрепление. Профессор Щукин сказал, «Сейчас очень много людей пострадало от ложных закреплений. Термин тоже мой, но на основе книг о зоопсихологии». Что такое ложное подкрепление и закрепление? Допустим, молодой морской котик упал в бассейн с 10 вышки. Допустим, в воздухе он 42 раза перевернулся и сильно испугался, но по какой-то причине получил подкрепление и закрепление. Вначале шок, а потом рыбу, удовольствие и так далее. Вариантов много. Бедный котик связал еду и падение с вышки, которые никак не связаны. Эль допустим, морского котика двинули по морде оранжевым веником и укололи шилом. И он тоже получил от дрессировщика. Шок плюс закрепление плюс удовольствие. но Котик от этого не свихнется, потому что у котика нет моральных норм, и он не думает. Он и так будет рыбу есть без падения с вышки. Но человек свихнется, будет топтаться на месте, ныть, выстраивать ложные цепи, считать, что он не такой котик, как все котики, а это, ну, в 90 случаях из 100 чтобы не огорчать сторонников других мнений, просто неправильное закрепление. Морской котик потом выходит из ситуации, человек нет, потому что человека... блокирует чувство вины и так далее вот интересно вот первое я до этого додумался или нет а что делать тут две точки зрения плюс одна зоологическая сказал щукин первая зоологическая котик будет жить по любому выборочному поведению или по двум поведением сразу пока не подкрепляются рыбой потом одно какое то вытеснит другое скорее всего ему лень будет лезть на вышку по ступенькам Все-таки 10 метров куда-то лезть, и котик станет нормальным. С точки зрения некоторых направлений психологии, убрать чувство вины — это вообще бред. То есть, значит, котик будет получать веником и падать с крыши на бетон, но за свои деньги без вины то вот гораздо проще разорвать цепочку. Веник — рыба удовольствия. И сделать цепочку позитивную, например, прыжок из воды в кольцо плюс рыба. Ну... С православной точки зрения понятно, что исповедь и «живешь дальше, стараясь не падать», получаешь правильное закрепление не за падение с крыши и не за веник, но суть примерно всегда одна – подкрепление правильного поведения. Но сложность в том, что люди не всегда догадываются подкреплять друг друга. Например, сегодня суббота. Чей-то муж сходит в магазин, купит две сумки продуктов, пока жена спит. А ему потом скажут «ты купил не то». Он потом в магазин никогда не пойдет, а жена потом будет ныть. Мне не помогают. То есть тоже вариант ложного закрепления, но более бытовой. Опыт поколений. Преподаватели сидели на Воробьевых горах, на выносной площадке кафе или Глинтвейн и рассуждали о том, почему человечество не пользуется опытом предыдущих поколений. Ведь опыт-то простой и ясный. Вот. Тот тип купил себе спортивный мотоцикл, причем японца, и ездит зимой. Он или очень крутой, или очень тупой. Я думаю, второе. На следующей зиме его здесь уже не будет. И хорошо, если он вообще где-то будет. Я сам когда-то улетел с такого. Потом вся больница просто удивлялась, что меня собрали. Сказал профессор Сомов. А вон тот, вон студент, пьет сангрии с горлышка, как сок. «А сангрия — гадость хуже водки. После водки студенты иногда доходят до общежития пешком, а после сангрия — редко», — сказал Щукин. «Ее пьют как сок и ничего, а потом по затылку — о-бух! И человек просыпается на утро. Хорошо еще, если в полиции. У меня однокурсник так уснул однажды на асфальте, и до сих пор у него куча проблем. Но если этому студенту сказать, он мне не поверит, скажут». «Ча мужик пристал все путем!» «А вон тот молодой человек выбрал несколько не ту, она ему улыбается, целует его, но одновременно отслеживает глазами еще троих. Она в него не влюблена. А если не влюблена сейчас, то вряд ли что-то глобально изменится», сказал Воздвиженский. «А вон та девушка идет по Морозу с голой спиной», сказала преподавательница шпонкина с кафедры фольклора. «У меня когда-то был такой же свитер». Я в нем проходил два месяца по улицам и восемь лет к врачу. Но к врачу уже в другом свитре. Но ей говорить я не буду. Пусть наступит на те же А эта девушка пытается влюбиться в негодяя. Я не знаю, откуда я знаю, что он негодяй, но у меня чутье просто, — сказала Маргарита Михайловна. Я таких четыре сковородки сломала. Если бы была пятая, то сломала бы об этого. Но я опять же не скажешь. я вот думаю иногда дай мне еще один шанс я бы совсем по другому жизнь прожил куча ошибок бы не совершил куча времени бы не потерял оттого мы злимся так часто на детей что они назло нам ошибаются там что нам уже так ясно но никуда не денешься ладно господа наливайте еще глинтвейн почему бы просто не сказать на ошибках не учится горько сказал щукин